По ту сторону забора. На следующий день, к вечеру, я внезапно вспомнил о Костике. Ведь в салюте заезд седьмого числа, значит, он уже в лагере. Интересно, как он там? Когда выдалась свободная минута, я попросил свой телефон у Алисы. «Костик, привет!» – воскликнул я в трубку. «Алло, Димыч, это ты?» – обрадованно закричал он. «Алло!» «Я? А кто же еще? Как дела?» «Алло, чего ты молчишь?» – не унимался Костик. «Алло!» «Я не молчу!» – рассердился я. «С тобой разговариваю». «Связи нет!» – пробормотал он куда-то в сторону и снова закричал. «Димыч, если слышишь меня, иди к забору. Давай там встретимся, ты понял?» «Я не могу. Нас сейчас на ужин позовут. Алло! Алло! Димыч, жду у забора! У забора!» Я нажал отбой и потер оглохшее ухо. И зачем так орать? Как будто от крика связь появится. И какой смысл идти к забору, если там все равно не сможем увидеться? Ладно, сбегаю быстренько, решил я. Перекинусь с другом парой слов, спрошу, как дела, и назад к корпусу. строиться в столовую. Я добежал до металлической стены, которая разделяла наши лагеря. Папа еще дома шутил, что мы с Костиком будем встречаться у забора и ходить друг другу в гости. Только он не знал, что этот забор теперь совсем другой, сплошной и высокий. Тут не то, что в гости ходить, а даже посмотреть друг на друга не получится. «Костик, ты здесь?» Я стукнул кулаком по металлу. «Ага, здесь!» Радостно отозвался он откуда-то справа. «У этой елки!» Я пошел по высокой траве в ту сторону, где над забором задвигались еловые лапы. «Не видишь меня?» Раздался голос Костика. «Где?» «Да вот же, я тебя вижу!» Я поднял голову и заметил отогнутый верхний край металлического листа и в этой щели глаз Костика. «Теперь вижу, почему ты так высоко, а я на ветке стою!» Еловые лапы снова закачались. «Тут у забора всякий хлам сваливают», — объяснил Костик. «Здесь нежилая территория, сюда вообще никто не ходит, её железной сеткой отгородили, а я пролез и на ёлку забрался». «А мне даже и забраться не на что!» Я покрутил головой. «У меня здесь одни кусты и лопухи». «Ничего, зато я тебя вижу». «Ну и как тебе салют?» «Супер! Классный лагерь. Не то, что ваш рассвет». «Наш? Вообще-то это твой рассвет. Это ты должен был сюда ехать». «И хорошо, что не поехал. Салют круче». «Чем это он круче?» «Да всем. Он огромный. Вот ты в каком отряде?» Глаз в дыре хитро прищурился. «В седьмом?» «А я в одиннадцатом». «А всего у нас пятнадцать отрядов, и домики у вас низкие деревянные, нам рассказывали, а у нас большие двухэтажные на два отряда», — похвастался Костик. «Мы на втором этаже живем, и горячая вода у нас есть, а у вас только холодные умывальники на улице». «Подумаешь, второй этаж и горячая вода, зато мы на природе живем и закаляемся», — с обидой произнес я. «Еще у нас бассейн есть и кинозал», — продолжал Костик. «И секции всякие. Я буду на дзюдо ходить. Я уже записался». «Мне захотелось треснуть его по макушке. Мало того, что он вместо меня поехал в мой лагерь, так ещё и хвастается теперь передо мной». «Здесь вообще отлично. Одно только плохо». Голос Костика погрустнел. «Что?» — сердито буркнул я, уже собираясь развернуться и уйти. «Что тебя здесь нет?» — сказал он. «Вот если бы мы сейчас вместе были». И я тут же простил ему все обидные слова. «Да...» — вздохнул я. «Хорошо было бы. А знаешь, кто еще со мной в отряде? Комарова и Кочкин, представляешь? В школе надоели, а теперь еще и здесь с ними быть». Я не успел ничего ответить. В этот момент раздался сухой треск, глаз Костика исчез из дыры, а сам он негромко вскрикнул. «Эй, Костик!» — насторожился я. «Ты там что, свалился?» Сначала слышались только возня и сопение, потом Костик ответил. «Да нет, то есть э, не совсем, ветка подо мной подломилась». «Всё нормально? Ты цел?» «Кажется, да». «Ну ладно, тогда я пойду, мне на ужин пора». «Ой, Димыч, погоди!» «Чего?» Я остановился. «Я никак не могу отцепиться». от чего отцепиться?» «Не понял я». «Да откуда я знаю? Сзади за что-то зацепился джинсами» прокряхтел Костик. «Так посмотри». «Как я посмотрю? У меня на затылке глаз нет. Я даже повернуться не могу». «Ты что, висишь на заборе?» «Не совсем. Одной ногой висю. То есть э, вишу. Другой на ветке еле стою. На той, что сломалась. Сзади меня что-то держит за джинсы. гость наверное». «Ну, покрутись как-нибудь. Может, оторвёшься?» — предложил я. «Не, никак», — отозвался Костик, сопя и ёрзая. «У меня джинсы крепкие, заходишь не порвёшь». «Вот был бы ты в шортах, как я, они сразу порвались бы, и ты спокойно в отряд пошёл бы», — хмыкнул я. «Ага, без шорт? Хватит глупости болтать, лучше придумай что-нибудь, не могу же я здесь до утра висеть!» Рассердился Костик. «Надо позвать твоих вожатых», — сказал я и посмотрел на экран своего телефона. «Вот, я вижу, связь есть, позвони им». «Да ты что? Знаешь, что начнется, если кто-то узнает? Нам запрещено в эту часть лагеря ходить. Всех предупредили. Ты хочешь, чтобы меня в первый же день из лагеря выгнали? А комаров потом в школе будет рассказывать, как меня с забора снимали. Ты ее не знаешь, что ли? Еще и дразнилку придумает». «А я-то что могу? Я тебя даже не вижу». До меня донесся горький вздох. Я пробрался через заросли к самому забору и потянулся изо всех сил к отогнутому краю металлического листа. Ничего не вышло. Щель была слишком высоко. Я только чуть руку не вывихнул, да обжег голые ноги крапивой. «Нет, в одиночку тут точно не справится «Ладно, Костик, я сейчас кого-нибудь приведу», — решил я. «Только не взрослых», — вскрикнул он. «А то твои взрослые расскажут моим, и давай быстрей, я уже устал». Я не удержался и подколол его. «Никуда не уходи, я быстро». «Очень смешно», — раздалось за моей спиной. Я догнал наш отряд у входа в столовую. Вожатые были уже внутри. В конце строя я заметил долговязую фигуру Кирилла. Вот кто мне нужен. У него самые длинные руки. Вдруг удастся просунуть их в щель и отцепить Костика. «Кирилл!» — крикнул я. Он обернулся. А вместе с ним обернулся и Макар. Я бешено им замахал. Они вдвоем стали пробираться обратно, расталкивая остальных. «Чего?» — поинтересовался Макар. Я хотел уточнить, что не звал его, но подумал, пусть идёт, лишний человек не помешает. «Другу надо помочь», — сказал я. «Очень срочно, один не справлюсь». «А ужин?» — спросил Кирилл и оглянулся на раскрытую дверь, откуда пахло жареной рыбой. «Не до ужина, бежим скорее». Мы втроём обогнули здание столовой с другой стороны, чтобы нас не увидели в окно. Во дворе я заметил груду пустых пластиковых ящиков и прихватил два с собой. «Пригодится». На бегу бросил я ребятам, и мы помчались в другой конец лагеря. По дороге я объяснил им, в чем дело. Макар развеселился и несколько раз восторженно спросил. «Что в самом деле? Он реально висит на заборе?» А потом стал напевать себе под нос песню про листок на заборе, который колышется ветром. У него наверняка были песни на все случаи жизни, не зря же его мама учитель музыки. Я тогда подумал, что Костик прав, наши одноклассники точно не должны об этом узнать здесь что ли спросил макар когда мы добрались до забора здесь здесь вскричал невидимый костик наконец то что так долго ничего себе долго возмутился кирилл неслись как ненормальные еще и без ужина останемся да успокойся мы успеем я притоптал траву и установил ящик в крайнем случае хлеба точно дадут залезай поживее не поживей а пошустрей засмеялся макар он же шустрый Тут из-за кустов вдруг появились Санёк с Артёмом. «А вы откуда?» – удивились мы. «Как вы нас нашли?» «Видели, как вы из столовой убегали», – объяснил Артём. «Как на пожар. Подумали, что-то случилось и надо помочь». «Почему нас не позвали?» – спросил Санёк и добавил. «Мы же теперь одна стая, своих не бросаем». «Эй вы, стая!» – взмолился кустик из-за забора. «Давайте уже что-то делать!» Кирилл с ящиков смог достать до щели, но его рука туда не проходила, было слишком узко. Он попытался отогнуть край железного листа. Щель немного увеличилась, но это тоже ничего не дало. «Нет, пацаны, это все не то, надо лезть через забор», — сказал Санек. «Слишком высоко», — я задрал голову. «Кирилл подсадит, он у нас самый длинный», — заявил Артем. «Он не только шустрых, но еще и длинных», — засмеялся Макар. «И голодных» нетерпеливо добавил Кирилл. «Ну, кто полезет?» «Я могу!» — вызвался Санек. «Я ведь спортсмен! Пощупайте мои мускулы! Каменные!» Мы по очереди пощупали его мускулы. «А обратно как выберешься?» — спросил я с сомнением. «Костик хилый, он тебе не поможет». «Чего это я хилый?» — возмутился тот из-за забора. «Я что угодно сделаю, только освободите меня!» Санек забрался на плечи Кирилла, подтянулся на руках и заглянул на соседнюю территорию. «Ничего себе!» — присвистнул он. «Всё хламом завалено!» Санёк перекинул тело через забор и стал медленно опускаться вниз. Исчезли плечи, потом голова. На верхней кромке забора остались только напряжённые, побелевшие пальцы. «Есть!» — донёсся до нас его радостный голос. После этого исчезли и пальцы. «Я на месте!» — провозгласил он. «Иду к потерпевшему!» «Держись, узник! Спасение близко!» Некоторое время шуршали ветки, что-то хрустело на земле и шаркало по забору. Потом мы услышали протяжный вздох облегчения и вопль Костика. «Всё! Свобода!» «Ура!» — не сговариваясь, прокричали мы. «Ржавая проволока прицепилась, очень толстая и прочная», — прокомментировал Санёк. «Да ещё сзади, в неудобном месте. Нет, сам бы точно не освободился». «Спасибо, пацаны! Выручили!» — захлёбывался от радости Костик. «Димыч, теперь только по телефону будем разговаривать, а сюда я больше не ногой». Побежали уже, а? Вдруг на мужа наставили. Кирилл со страдальческой миной схватился за живот. Мы дождались, пока Санёк с помощью Костика из своих каменных мускулов перелезет обратно. И все вместе понеслись в сторону столовой. «Ты давно его знаешь?» – поинтересовался Макар по пути. «Костика? Давно, с первого класса. Он мой лучший друг», – ответил я. «А почему вы с лучшим другом вместе в лагерь не поехали?» — спросил запыхавшийся Артём, догоняя нас сзади. «Не догадались», — буркнул я и прибавил шагу.